Среда. Удивительно, но после вчерашнего нападения все мобы почти сразу же исчезли. Только что бежали к нашему дому толпами, а когда я посмотрел в одной из окошек бойниц, то не увидел никого. Обычные монстры так себя не ведут, а значит, ими командует наш враг. Весь вечер у нас ушел на то, чтобы убедить Вику, что ей тоже требуется броня. Возразить она пыталась по-разному, что она и помешает, и вообще не нужна, и мы ее защитим, если что. Но мы, и особенно я, были непреклонны. Так что сегодня мы с ней пошли в деревню, чтобы добыть какие-нибудь доспехи. Комплект, вроде того, что есть у меня и Ника, Вика отвергла, заявила, что он уродский и ей не нравится. Девчонка, что с нее взять? Так какой ты хочешь? — спросил я, когда мы прошли мимо грядок и оказались среди знакомых домиков. Волк тут же побежал вперед, обнюхивая все углы и попадающихся по дороге селян, точно обычная собака. — Алмазные! — мечтательно вздохнула она. — Они такие блестящие! Блестящие! — Ух ты! Я покачал головой почти как Ник. — Только у нас изумрудов не хватит! Да, заработали мы за последнее время немало, только вот броня из алмазов стоит как самолет. Эту фразу вспоминает папа, когда мама говорит, что ей хочется новый смартфон или еще какой гаджет. Посмотрим. И Вика загадочно улыбнулась. Мы сказали привет железному голему, который наверняка кивнул бы нам в ответ, будь у него шея, и вошли в мастерскую бронника. Увидев цену на алмазный нагрудник, Я выпучил глаза. Похоже, сегодня в деревне объявили день большой жадности или селянин просто сошел с ума. Даже Вика немного растерялась. «Возьми обычное железные, буркнул я. «Нет, мне не нравится». Вика сердито топнула и дернула себя за рыжий хвостик. «Пойдем посмотрим кожаные». И я потащился за ней к кожевеннику, у которого можно достать ботинки и куртку. Только и там мы ничего не купили, потому что Вика неожиданно заявила, что коричневый ей не идет, и даже выбежала на улицу. Вот это ничего себе! Понятно теперь, почему, когда мама с папой идут по магазинам, папа потом выглядит таким усталым. «Ну нельзя же ходить без защиты», — сказал я. «Нам придется не раз сражаться. Давай, решайся. Скелеты стреляют издалека, и мы не всегда сможем тебя прикрыть». Вика шмыгнула носом, и мы снова пошли к Броннику. И там она неожиданно потратила изумруды на кольчугу, кольчужные ботинки и поножи. Я про этот материал и не вспомнил, ведь в игре подобную вещь никто не использует. «Ну как?» — спросила Вика, подняв руки и поворачиваясь. «Красиво ведь?» «Красиво!» — пробурчал я, хотя ничего особенного не видел. «А шлем?» — Ну да, шлема из кольчуги не бывает. — Ни за что, он мне прическу испортит. Мне уже хотелось заорать, что прическу в Майнкрафте испортить невозможно, но я сдержался. Сил на это потратил не меньше, чем на то, чтобы завалить парочку зомби или пяток пауков. Ух, иногда с девчонками иметь дело сложнее, чем со злобными мобами. А если стрела в голову воткнется... то прическу не испортит?» спросил я. Вика так и застыла с открытым ртом, а когда оттаяла, то потратила остатки изумрудов на железный шлем. «Очень тебе идет», выпалил я прежде, чем она успела спросить. «Честно?» подозрительно спросила Вика. «Конечно», подтвердил я. «Пойдем уже». Волк ждал нас снаружи, и вид у него был какой-то беспокойный. Это я сразу заметил. Деревня выглядела как обычно. Но вот все селяне куда-то подевались, словно их кто-то распугал. А кто может их распугать? «Приготовь оружие», — велел я. Но атака последовала оттуда, откуда я ее вообще не ждал, и в самом неожиданном месте. Мы шли между домами, когда я услышал знакомый шорох. Что-то тяжелое... Зацепила меня по лицу, и паук оказался прямо передо мной, словно он решил не укусить меня, а обнять всеми лапами. Вика завизжала: А! -а, -а паук, убери его от меня! Убери! Но другой паук чуть ли не хватал меня за нос, а еще несколько наскакивали с разных сторон. Признаюсь, что в первый момент я даже испугался, но потом меня укусили, и я забыл о страхе. Я ткнул мечом, потом еще, а когда самый наглый паучище исчез в облаке дыма, ринулся к Вике, раздавая удары направо и налево. Она же прыгала, уворачивалась от напавшего на нее моба. Тот бегал за ней, точно дрессированная собачка за хозяином, и в другой момент я бы посмеялся. «Держись!» Я бил очень аккуратно, чтобы не зацепить Вику, ведь я же рыцарь не только могучий, но и умелый. Бац, бац! И от паука осталось только облако дыма. Зато осталось много других пауков, жаждавших до нас добраться. Понятно, что ими занялся волк, но врагов все равно было слишком много, и всех он загрызть не сможет. «И нагада в топку!» — вспомнил я свой боевой клич. На то, что Вика мне поможет, я не особенно рассчитывал, но она тоже вытащила меч. правда, не столько била мобов, сколько отмахивалась, но хотя бы держала их подальше от себя, и на том спасибо. Это была славная битва, но скажу честно, что пауки не имели ни единого шанса. «Фух! Ха-ха!» — сказал я, когда последнее чудовище завалилось на бок, дергая ногами. «Ну что, а если бы ты отказалась купить шлем? Тогда паук сильно помял бы тебе прическу. Это лучше, что ли?» Вика посмотрела на меня и расхохоталась. Собирай нити и глаза, а я посмотрю, что впереди. И я двинулся между домами, держа меч на готове. Вдруг там ждет еще кто-то. Мелькнула мысль, что надо покормить раненого волка. Но я тут же забыл об этом. Справа из-за угла выскочила и понеслась к лесу знакомая человекоподобная фигура. Поддельный Стив. без зрачков. «Стой!» — завопил я и ринулся за ним. Но то ли меня подвела усталость после боя и хождения за покупками, то ли враг наколдовал какую кочку. В общем, уже через несколько шагов я полетел носом вперед и врезался в ограду грядки так, что под нагрудником хрустнули ребра. «Ох, хуже было только, когда я упал с качелей!» Я потряс головой и обнаружил перед собой удивленного, перевернутого волка. Лежал я ногами вверх. «И нечего смеяться», — сказал я. «Вот у тебя четыре ноги, с них упасть сложнее». Естественно, когда я перевернулся в нормальное положение и огляделся, ложного Стива уже и след простыл. «Ты в порядке?» — спросила подошедшая Вика. «Еще как!» — пробурчал я. и полез в карман за свежим ломтем гнилого мяса. Волк оживился. Не знаю, но собаки что в реальном мире, что в Майнкрафте, умеют читать мысли хозяев. Особенно в те моменты, когда хозяева собираются их покормить.